Глава двадцать третья. Драмер. Корабль поднимался из кольца, как всплывающий из моря кит на старых видео. Крошечное для безграничной вселенной кольцо человеку представлялось гигантским. А Лаконскому кораблю было тесно и в кольце, и в человеческом сознании. Казалось, его проект порожден каким-то странным источником. Непривычная уже чуждостью протомолекулы. не истории человеческой промышленности, а тем и другим сразу, или ни тем, и ни другим. Драммер раз за разом просматривала данные наблюдения, и по коже у неё бежали мурашки. Она не успела подготовиться. Прогуны с грузом гравия на всех парах спешившие на позиции могли больше не спешить. Флот КЗМ собирался вокруг внутренних планет и системы Юпитера. Но опаздывал на целые дни, если не на недели. Космические города закладывали витки орбиты навстречу флотам. Все не готовились к расположению фигур, которого уже не будет на доске. Дуарте и его адмирал Треха выиграли темп. Ей оставалось позаботиться, чтобы им пришлось дорого за него заплатить. Мадам президент обратился Воган. Прежде чем ответить, Драммер ещё раз посмотрела, как выплывает из врат буря. Такая огромная штука, казалось, могла проломить барьеры безопасности одной своей массой и энергией. Может быть, нашёлся бы способ обратить её мощь против неё, как получилось со свободным флотом. Только вот эта дрянь уже миновала врата. "Воган, не оглядываясь", отозвалась Драмер. "Связист запрашивает вашего решения по транслятору", сказал тот. Она глубоко вдохнула и медленно выдохнула сквозь зубы. По системе были разбросаны тысячи трансляторов радиосигнала, но она знала о котором говорит Воган. Потайная связь с Мединой, подарок Авасаралы, шла через слаботочное реле, плавающее в темноте у Врат. Его сигнал до Медины доходил очень ослабленным и легко терялся за обычной интерференцией Врат. Из нормального пространства заметить его было легче. А ближе всех к нему сейчас находилась Буря. Дремер могла бы приказать своим связистам прекратить его использование. Это просто. Но доступ к транслятору имели и разведка КЗМ, и подпольщики Сабы. Чем больше народу способного допустить ошибку, тем более вероятно, что ошибка будет допущена. А легче всего было отключить аппаратуру. Она вырубалась одним пакетом сигналов, как свет погасить. Транслятор перейдёт в пассивный слушающий режим. И не зная, где искать, обнаружить его станет не проще, чем песчинку в невообразимом океане пустоты. Уйти в тень было бы правильно, но что-то в ней восставало против такого решения. Какой смысл, спросила она, чем-то обладать, если не можешь этим воспользоваться? Практически это всё равно что не обладать. У неё на экране закальцованное видео прокрутилось до конца и пошло на новый круг. Буря поднималась из врат. "Хм, сохранить это что-то, чтобы воспользоваться, когда время придёт?" сасакве предположил Воган. "Это был риторический вопрос", огрызнулась Драмер. "Извините. Скажите им." Транслятор был для Драмер не просто окном на Мидину, он связывал её с Сабой. А вдруг она ему понадобится? А вдруг что-то случится, а его призыв о помощи канет в пустоту, потому что она слишком осторожничала? Одиночество разрасталось в груди, ширилось, пока не стало больше нее, и пустее. «Скажите, чтобы отключали. Сохраним на дождливый день». «Да, мэм». Воган повернулся к выходу. «Вы когда-нибудь видели дождь, Воган?» остановила его драмер. Дала себе еще несколько секунд на связи с Мединой, с Сабой. Пусть даже не могла воспользоваться этой связью. «Нет, мэм, не бывал на земле и не собирался». Однако мы говорим на дождливый день. Культурный империализм внутренних планет ощутим во всём, сказал Воган. Дождь идёт не только у внутряков, на Титане тоже бывает. Там вместо воды метан, но его можно видеть сквозь купол. Я провела там неделю Матхучандра, медового месяца. Миллионы точек на куполе и оранжевые облака над ним. Похоже на крошечные тёмные звёздочки, если их разглядишь. Саба хуже меня ведёт вдаль, он не смог, а я разглядела. Как скажете, мэм, пробормотал Воган. Ему было несколько неловко за неё, или так ей показалось. Ну и хрен с тобой, подумала она, но промолчала, допуская, что ей это только почудилось. Хорошо, она отвернулась к экрану. Передавайте приказ. Воган не ответил, вышел и закрыл за собой дверь. Она в последний раз посмотрела, как проходит сквозь кольцо буря, пытаясь увидеть решение или хотя бы луч надежды. Не увидев, закрыла запись и открыла другую. Говорит адмирал флота Лаконийской империи Антон Трехо, главнокомандующий Сердце бури. Мне поручено обеспечить интересы Лаконии в системе Сол. Мы признаём огромное культурное и историческое значение системы Сол. И надеемся, что переход совершится мирно и с минимальным ущербом. В случае сопротивления местных сил я готов и уполномочен предпринять любые необходимые для исполнения задания действия. Верховный консул Дуарте, как и я, передаёт наилучшие пожелания местным жителям и просит обратиться к своим правительствам с призывом к миру. Насилие всегда ведёт к потерям, и размер этих потерь зависит только от вас. Фальшивая мягкостью грозы. Лучше бы он обещал сжечь их города и отнять их детей, было бы честнее. Дом народа тормозил на подходе к точке ран-деву со вторым флотом КЗМ. Страшврат уже ждал там. Независимость прибыла к первому флоту и Юпитеру. К новейшей из космических городов залог мира достраивался на верфях Палады Тихо. И мог войти в строй только к следующему году, если у них будет следующий год. В слух никто не говорил, но все знали, что Союз задумал космические города как ответ на усиление колоний обзавестись собственными флотами. Всю солнечную систему космические города подчинить не могли, зато могли удержать кольцо Врат. Во всяком случае, из этого исходили Драммер и Совет Союза. Теперь Дом народа стал всего лишь боевым кораблем. тяжеловесным с ранжиреями и школами с детьми и общественными пространствами, с университетами и научными лабораториями. В преддверии силового столкновения всё это утратило смысл. Дом народа стал системой для доставки рельсовых пушек, торпед, а то Драмер поведёт его на защиту Земли и Марса и под защиту их кораблей. Всё это было ей ненавистно, но приходилось делать. И чёрт побери, с улыбкой на лице. Подтягий конференц-зал Дома народа оказывался вблизи его мощных эпштейнвских двигателей. К ЗМ представляли адмирал Ха с Марса и второй секретарь администрации Ванагас. Кристиан Авасарала в инвалидном кресле держалась в сторонке, жевала фисташки с видом выжившей из ума старухи, чтобы не приставали. Освещение настроили на тёплую часть спектра подлетний вечер на Земле. И воздух пах огурцами и землёй. Обстановка должна была внушать уверенность, и теплилась надежда, что хотя и искусственная, она задаст тон собранию. Журналисты и почётные гости на скамьях из прессованного бамбука нарядились в строгие платья и костюмы, на пресс-конференцию как в церковь. Пожалуй, сходство было. Драмер где-то читала, что светское общество обращалось к новостным лентам, чтобы узнать, какие культурные нарративы важны, А какие можно игнорировать? Сейчас тысячи каналов по всей системе транслировали новости и на все лоды толковали отрезок истории, который людям выпало прожить. Для большинства лаконе была захватчиком, к какому следовало противостоять. Но нашлись и такие, кто видел в лаконцах освободительные силы, и конец гнёту КЗМ и союза перевозчиков. Для других они выражали истинный дух Марса. преданный когда-то республике конгресса, а теперь возвращающийся с триумфом. Ещё для кого-то лаконсы выглядели непобедимыми, а капитуляция неизбежной. Поставьте перед камерами 12 человек, услышите 13 мнений. Но ни одно не будет весомей мнения Драммер, потому что она президент Союза перевозчиков. А это, как бы она ни противилась, означало, что она теперь верховный главнокомандующий. В зелёной комнате в Онигасу обновляли грим перед выходом на камеру. Ха, при виде Драммер поспешно отставила кофе и с сугримой миной бросилась к ней. Президент Драммер начала она: "Я надеялась переговорить с вами о документах по стратегическому сотрудничеству". Стюарт провёл Драммер к креслу. Техник пристроился к ней с палитрой косметики в руке. Драммер мало пользовалась косметикой, но выглядеть больной под объективом не хотела. Я ещё не видела последнего проекта, сказала она, стараясь не шевелить лицевыми мышцами. Сантос Бака настаивает на передаче командной иерархии в совместному комитету, пояснила Ха. Это уже не координация действий. Это превращает КЗМ в филиал союза перевозчиков. Если нас всех перебьют, подумала Здрамер. То вот поэтому не из-за их преимуществ в технике или стратегии, Не потому, что незаметно сменился исторический цикл, а потому что мы шагу не можем сделать без пяти совещаний. Я не читала проект документа Адмирал. Как только закончим здесь, попрошу себе экземпляр. Мне не больше вашего нужны лишние склоты. Ха, резко кивнула и улыбнулась так, словно Драмер уже капитулировала. Техник коснулся её щек румяными и осмотрел как недописанную картину. Драммер поймала себя на желании показать ему язык. А потом подошло время. Ванагас выступал первым, за ним Ха. Они заняли места по сторонам, драммер посередине. Экран на кафедре, видимо, ей одной передавал изображение и из строки речи. Драммер вздёрнула подбородок. Её чувства ничего не значат, и мысли ничего не значат. В счёт сейчас идёт одно. Как она выглядит, как звучит голос. Создай ощущение уверенности, а с делом разберёмся потом. Благодарю всех, кто пришёл, начала она. Как вам известно, в систему Солс совершил неавторизованный переход корабль из системы Лакония. Позиция Союза на этот счёт однозначна. Вторжение в Лаконии незаконно. Оно нарушает полномочия Союза и суверенитет коалиции Земля-Марс. В вопросе обороны Солнечной системы и её граждан Мы единодушны. Драммер выдержала паузу. Позади рядов кресел Вассарала встало из кресла и сдуло фисташковые крошки с сари. Её улыбка была заметна даже отсюда. И союз, продолжала Драммер, отдаст обороне все силы. Точно, как ты велела, старая сука, подумала она, но этого не сказала. Яснилось, что сабы нет в живых. Она не знала, как и где он погиб, но в странной логике сновидения и не задавалась этим вопросом. Просто было так. Саба мёртв, а она нет. Она никогда его не увидит, не проснётся с ним рядом. Оставшаяся жизнь будет пустее, скуднее, печальнее. Во сне она всё это понимала, но испытывала облегчение. Саба умер, значит, он теперь в безопасности. Ничего плохого с ним уже не случится. Она не может его подвести, бросить, испытать тяжесть его разочарования. Проснувшись в темноте, она после мгновенного смятения задохнулась от невыносимого чувства вины. С темнотой она по крайней мере могла справиться. Включила на четверть силы свет в каюте. Тусклое золото, такое тусклое, что всё вокруг осталось монохромным. Переворачиваясь, она ощутила гравитацию ускорения, и ни следа силы Кариолиса. Она и так знала, что космический город в движении. Ей хотелось отправить сообщение, сказать Сабе, что думает о нём, о не мечтает в душе о поражении, о том, чтобы потерять его навсегда. Но она сама перерезала линию связи, и мрачные шуточки подсознания не давали оснований изменить решение. Вместо этого драмер потянулась в чуть просветлевшей темноте. Осталось ещё половина времени, отведённого на сон. Но ей в голову не приходило снова утонуть в подушке. Нет, она приняла душ и заказала грушу чая и тартелью с фруктовым джемом. Утешительная пища. Потом она вызвала карту системы. Буря ещё не преодолела пустоту между орбитами Урана и Сатурна. 1,5 миллиарда километров от Врат кольца до первого человеческого поселения. Стоившего внимания даже сейчас, когда Сатурн со спутниками располагался ближе всего. Раскочив во врата несколько раньше срока, на который с надеждой рассчитывала Драммер, буря отнюдь не спешила к внутренней части системы. На таком ускорении она будет добираться не одну неделю. Натянув форменный костюм, Драммер вышла в дом народа. До станции трубы ей было недалеко. Космический город знал её местоположение и без запроса подогнал личный карт. Опытная охрана незаметно прикрывала её движения. Был час пик, смена вахт, но Драммер словно ехала по городу призраку. Если бы не мусор, ни запах тел из старого карьера в трубе, могла бы поверить, что осталась одна. Доступ в дендрарий был закрыт. Шёл эксперимент по выращиванию отдельных пород деревьев. Активное движение могло повлиять на результат. Но один человек и даже несколько это терпимо. Здесь было тепло. Воздух парил влагой и навёхоньким кислородом, только что выдохнутым другим живым созданием. Странное место, экзотическое, нереальное, словно из детской сказки. Обычно она бывала здесь одна. Воссоралось дело в тени катальпы. Сложила руки на коленях и смотрела в никуда, пока драммер не остановилась прямо перед ней на чёрной резиновой дорожке. "Ты какого хрена явилась?" спросил старуха. "Не спится?" "Я могла бы задать тот же вопрос", заметила драммер. "Я теперь не сплю, одно из лишений моего возраста. Но я пока держу тебя в руках и ругаться не собираюсь". Драммер прислонилась к другому дереву, скрестила руки на груди. Она не знала, радуется присутствию старухи или злится на неё. У вас есть причины до сих пор оставаться в доме народа, спросила она и не услышала в своём голосе поддёвки. Думала, что тебе потребуется поддержка, но ты справляешься. Сейчас я здесь только потому, что терпеть не могу косметические перелёты. Мне с вами по пути. Сойду там, где до дома будет ближе всего. Значит, не за тем, чтобы совать нос в мои дела. Нет, пока ты не напортачила, сказала Авосарала. Сядь, каминн, тебе лица нет. Знаете, меня никто так не называет, ответила Драммер, однако присела на скамью рядом с Авосаралой. Почти никто. Они посидели немного, слушая журчание воды и шорох листьев под искусственным ветерком. Обрывки сна плавали в памяти Драммер, Как плавают блики перед глазами после вспышки. Один корабль, заговорила она. Они прислали один корабль, не закрепились на медине, не занялись обороной, не стали налаживать линии снабжения, готовить флот. Прислали один толстозадый корабль и всё. Словно бахвалятся. Я удивляюсь не меньше тебя, сказала Авосарала. Хотя и чувствую, что зря удивляюсь. Я действительно учила историю. она, знаешь ли, похожа на пророчество». «Нам только и надо, что разобраться с одним кораблем, и все увидят, что Эдуард и не всесилен, что он умеет ошибаться». «Верно». Драмер переплела пальцы, подалась вперед, упершись локтями в колени. «Нам нужна одна удача», — говорила она, — «чтобы один раз фортуна повернулась к нам лицом. И тогда ваш гений логистики, никогда не замахивающийся на кусок ни по зубам, На глазах у всех лишиться флагманского корабля, а все глаза, думается, обращены на него. "Верно", согласилась Авассарала. "Только вот что только". Авассарала улыбнулась, натянуто, жёстко, горько. Ум, блестевший в её глазах, был отравлен отчаянием. "Только это не назовёшь бахвальством, пока он побеждает".